Осталось 30 метров, а в животе завязался тугой узел страха. Свободных участков на дороге нет, это ведь и 55. Десятки грузовиков и легковушек здесь ежедневно и без помощи нахальных пилотов сталкиваются. Выхлопные газы дизельных грузовиков с высоты, похожих на авианосцы в бетонном море, проникали даже в кабину. 90 узлов, 85 — Но все равно это слишком много. Уилл многое бы отдал за холодный зимний день и плотный воздух, который впился бы в лопасти пропеллеров и заглушил скорость. Глядя на стремительно приближающееся бетонное полотно, Шерилл без остановки бормотала Аве-Марию. Похоже, она предпочитает смотреть смерти прямо в глаза. Неестественно, но вполне по-человечески. «Думаешь, получится?» — тихо спросила она. Слабый боковой ветер начал поворачивать хвост, и Уилл быстро подкорректировал положение. «Сейчас узнаем». Отрешившись от всего, Дженнингс сосредоточился на дороге. В правом ряду медленно ползущий рэмблер, за которым тащится целая вереница машин, отчаянно пытающихся перескочить в соседний ряд и поскорее выбраться из пробки. В левом легковушки и грузовики, на скорости 130 километров, проносящиеся мимо соседей справа. Перед «Рэмблером», там, где нужно приземлиться, в левом ряду, любители скорости, в правом — капуше. За 50 метров от белого жучка — «Меркьюри Сейбл», перед ним мини -вэн. Целый механический балет, но, увы, танцоры ненадолго останутся на своих местах, сейчас или никогда. Взяв курс на разделительную полосу, Уилл со скоростью 82 узла устремился к крыше Рэмблера. Что происходило сзади, он не видел, но можно было не сомневаться. Огромный, пикирующий на дорогу самолет заставил нажать на тормоза ни одного водителя. Барон обогнал Рэмблер, превосходя его в скорости на 50 километров. Уилл пролетел половину расстояния до «Меркьюри Сейбл», а потом дернул ручку управления на себя, резко снизил мощность двигателей. Со стороны казалось, будто сработали мощные тормоза, и самолет споткнулся в воздухе. Мгновение, и он камнем упал на дорогу. В пяти километрах на север от барона Хикки с круглыми от ужаса глазами приник к окну угнанного Камри. «Ты посмотри на этого придурка! Если уж решил разбиться...» Мог хотя бы на дороге этого не делать?» Карен молчала. Увидев, как из-за облаков появился барон и повис над шоссе, она чуть не задохнулась от волнения. «Это уил По-другому и быть не может. Что он здесь делает?» — вслух недоумевал Джо. «Этот парень Камикадзе, наверное, у него двигатель отказал». Ожидая какой-то реакции, он повернулся к пленнице, но та сидела впери глаза в приборный щиток. Раз Уилл, рискуя жизнью, снижается над шоссе, значит, где-то там впереди Эбби, и она жива. — Что с тобой? — спросил Хикки. — Смотри, это сегодня по СНН покажут. Он похлопал Карн по плечу. — Тебя что, тошнит? — Почему не хочешь? Подняв голову, Хикки увидел, как самолет спикировал на плотный поток транспорта и исчез. «Сукин сын!» — заорал он, нажал на газ и стал обгонять едущий впереди Кадиллак. Схватившись за руль, Карен дернула его на себя так, что Тойота оказалась в правом ряду, вытеснив запорошенной пылью Кадиллак с дороги.